Чудесное омоложение Автор уникальных психологических настроев направления молодости доктор Георгий Сытин По паспорту мне 88 лет, а биологический возраст 40 лет Человек-легенда 80-х годов доказал всей своей жизнью Самовнушением можно исцелиться от всех болезней и до конца жизни сохранять молодость 68 лет стал отцом При встрече Георгий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, представился так. Возраст 88 лет, самочувствие великолепное, настроение веселое, давление 120 на 80, пульс 72. Работоспособность высокая. В 66 лет впервые женился. В 68 лет впервые стал отцом дочери. В 70 лет отцом сына. По заключению ученых Российской Академии Медицинских Наук, Биологический возраст соответствует 40 годам. Ну, на сорок доктор Сытин, конечно, не выглядел, а 68 лет можно дать спокойно. Передо мной в кресле восседал старик с пышной блестящей шевелюрой, пронзительными чистыми глазами, в модном пиджаке, увешанном орденами и наградами. В его кабинет, заставленной техникой, компьютером, видео и фотокамерой, телевизором, звукозаписывающей аппаратурой. Все это надо мне для записывания настроев. Сначала вбежала красавица дочь 20 лет, студентка мои, вернувшаяся с экзаменов. Папа, мне автоматом поставили отлично, шла зимняя сессия в вузах. Следом отчитался 18-летний сын, студент МГТУ имени Баумана. Батя, у меня еще пятерка. Жена Таня заглянула поздороваться. Она инженер-строитель, ей 52 года. Разница с мужем по возрасту 36 лет. Очень стройная, симпатичная, моложавая. Выглядит всего на 40. «Как вам удается выглядеть так молодо?» Искренне удивилась я. Настрои Георгия помогают?» Не без гордости за супруга, ответила Татьяна Викторовна. Но сфотографироваться для газеты категорически отказалась. «Стесняется и не хочет славы», — объяснил муж. Мощный импульс в мозге Сытин стал знаменитым в 1980-е годы своими оздоровительными настроями, специально разработанными текстами, построенными по принципу внушения, вроде таких как «Я здоров, я счастлив, я все могу», но у него они более детализированные. Например, вот цитата из «Настроя для лечения сердца» Все нервные клетки и нервные центры головного и спинного мозга, управляющие сердцем и кровеносными сосудами, работают энергично, все более и более устойчиво. У меня сердце работает с колоссальной внутренней устойчивостью. Я сейчас стараюсь как можно ярче представить одинаковыми все промежутки времени между ударами пульса и так далее. И получается, что когда человек или слушает настрой Сытина на аудио- или видеодиски, или читает их в его книгах, то представляет свои органы и мысленно помогает им справиться с недугом. Слушая настрой, человек как бы оглядывает себя изнутри, объясняет Георгий Николаевич. Работа мозга, кровеносной системы, дыхательных путей просматривается им как действие отлаженной, четко работающей системы взаимодействующих органов. Усвоение настроя самоубеждения рождает мощный импульс в мозге, который и дает команду организму стать здоровым. По словам Сытина, настрой – это точно сформулированная мысль человека о самом себе в целях оказания воздействия на физическое тело и психику. Еще Иван Павлов говорил о том, что слово является для человека таким же раздражителем, как все натуральные раздражители для животных. Но понятие мысли и влияние мысли на человека – это нововведение в науку мое собственное, – хвалится Сытин. Все мои опыты показали, что мысль материальна – это духовная материя, которая оказывает практически безграничное воздействие на физическую материю, в том числе и на материю физического тела человека. Самые наглядные примеры демонстрируют йоги, которые ходят по битому стеклу, горящим углям, пытаются разрезать тело острейшим ножом, но никакого вреда телу не наносят. Сейчас усытина таких настроев на исцеление от различных болезней, на омоложение, на сохранение женской красоты и мужской силы около 20 тысяч. Каждый настрой оказывает очень точное воздействие на определенный орган, его работу. Например, по его словам, если человек будет усваивать настрою на очистку сосудов сердца, то и шунтирование не понадобится. С молитвами можно сравнить ваше настроение. Нет. Сколько мы не пытались убедиться во влиянии молитвы на состояние здоровья, не увидели. Ведь молитва не имеет физиологического и анатомического содержания. Отче наш же Иси на небеса. На что могут повлиять эти слова? Инвалид. Годинг строевой. Он и сам когда-то вылечился своим методом. Во время войны в 1944 получил 9 ранений. Вместо живота была дыра, левая рука содрана до кости. Вернулся в мирную жизнь инвалидом первой группы. Вот тогда-то ему кто-то из врачей подсказал. Просто верь в то, что будешь здоров. Он поверил и первые опыты волевого усилия опробовал на себе успешно. В 1957 году был признан годным к строевой службе. Генерал горвоенкомата справки еле поверил. «Сытин, ты же такой один в мире!» Выздоровев, Сытин до конца осмыслил простую истину. Все болезни начинаются, когда нервная система перевозбуждена, когда душа испытывает непосильные для нее волнения. Из-за этого нервная система начинает делать ошибки в управлении всеми жизненными процессами в организме, и работа органов дает сбой. Чтобы избежать болезни, надо постоянно восстанавливать здоровое, прочное спокойствие в душе, убежден Георгий Николаевич. Пациент Юрий Гагарин. С конца 1950-х ученые начали исследовать возможности самоубеждения в медицине, и Георгий Николаевич стал рьяным сторонником нового метода. Начал изучать психологию, физиологию, биологию, с тем, чтобы создавать новые настрои не только от болезней. Сытинский феномен самоубеждения опробовали на космонавтах. Готовил к полету Юрия Гагарина, настраивал на стойкость к перегрузкам, на преодоление трудностей, на жизнерадостное чувство. Столкнулся с проблемами, с которыми в земной жизни не встречался. У космонавтов в состоянии невесомости. Вымывались соли из костей, вспоминает Сытин. Кости становились гибкими, и они не могли стоять на ногах. Пришлось создавать настрой на такую же энергичную, здоровую жизнь в состоянии невесомости, как и на Земле. И проблему решили. В его кабинете на видном месте висит в рамке письмо от летчика-космонавта Виталия Жолобова с благодарностью за чудесное исцеление. Спас от паралича для меня очевидно то что он делает не может сделать вся мировая медицина пишет жолобов рядом сердечные поздравления с днем рождения от космонавтов андриана николаева и петра климука вы космический человек в прямом и переносном смысле своими заговорами сытин воодушевлял на победу наших спортсменов учил в деталях мысленно представлять как поражаешь противника как становишься на пьедестал сейчас это называется Визуализации желаний. Комсомольская правда об этом писала 29 сентября 2008 года. Работал в 12 видах спорта. Даже готовил яхтсменов, которые не верили в настроек, говорили, все же зависит от ветра. Но и тут я доказал. Для победы главное не ветер, а голова. В итоге Борис Будников на Европейской регате стал чемпионом Европы. А Виктор Потапов дважды чемпион мира на катамаране. Владимир Рец перворазрядник в беге на 100 метров, за три месяца стал мастером спорта международного класса. В качестве эксперимента по просьбе председателя Комитета по физкультуре и спорта СССР Сергея Павлова он тренировал настроями футбольную команду судостроителей города Николаева и даже колдовал немного. «Кроме настроев, я еще на наши ворота тогда ставил щит, энергетическую защиту, чтобы мяч противника не попадал», — смеется Сытин. А в воротах противника, наоборот, ставил щели по полметра по бокам и сверху и велел своим подопечным в эти щели мечи забивать. И на Кубке страны моя команда заняла второе место. Вы как старик хатабыч а на место Гуса сейчас пошли бы? Нет, уже не интересно. А вот с хоккеистами попробовал бы. Я же с третьяком работал, и при моей помощи снова Павлов попросил. Мы с 1980-х разбили Чехов как дворовую команду со счетом 11-1. Личный интерес Косыгина. После таких оглушительных успехов работой Сытина заинтересовалось руководство СССР. Его стали приглашать к себе члены ЦК партии Президиума Верховного Совета. А председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин даже распорядился выделить средства для открытия лечебного центра Сытина, который существует и поныне. В основном снимал у членов партийной верхушки гипертонические кризы, стрессы, сердечные приступы. А двух помощников Косыгина омолодил, их седые волосы почернели. Вслед за ЦК партии и Минздрав стал повсеместно внедрять метод сытинских настроев. Не только на заводах, но даже в Академии наук для повышения творческой активности. «Однажды ко мне привезли шведского ученого с сердечным приступом», — продолжает доктор. Кардиограмма плохая. Что делать? Я по-шведски ни слова не знаю, он по-нашему. Я взял да и прочел настроенное на оздоровление сердца по-русски. Кардиограмма стала идеальная. А одна моя пациентка читала своей больной раком собаки, настроенное на уничтожение раковых клеток. Собачка выздоровела. А в 75 лет Сытин решил помолодить. Восемь месяцев читал сам себе настроенное на омоложение а потом пришел в НИИ нормальной физиологии имени Анохина Рамн и попросил специалистов проверить его здоровье по всем параметрам. Результаты исследования организма Сытина поразили врачей. Биологический возраст доктора был равен 40 годам. Директор НИИ, академик Рамн Константин Судаков, до сих пор удивляется. Организм Сытина как заговоренный. В перспективе у Сытина прожить до 150 лет. А что, вполне возможно, рассуждает он. Я точно знаю, если человек мысленно нацеливает себя на долгую жизнь, то так оно и происходит. Личное дело. Георгий Николаевич Сытин родился 30 августа 1921 года в городе Ош, Киргизия. Основатель нового научного направления самовосстановления здоровья при болезни и старении. Заведующий кафедрой Реабилитация психосоматического здоровья людей разного возраста Московского института медико-социальной реабилитологии Академик Международной академии наук Мюнхен Доктор медицинских, педагогических и психологических наук Профессор Блиц-опрос: Как долго не стариться? Вы занимаетесь спортом? Каждый день по полчаса занимаюсь гантелями весом по 7 килограмм У меня мускулы как железо Я пощупала его бицепсы, точно. — Как отдыхаете? — Я охотник. Езжу на Иссыкуль, охотиться на козлов. Под Москвой охочусь на зайцев и лис. Стреляю без промаха, я мастер спорта по стрельбе. Попадаю в подброшенный в воздух патрон. Настрои помогают поднимать потенцию? Вы же видели мою молодую жену, она не жалуется. А недавно ко мне 92-летний дед приходил. Взял у меня на строй творящий молодость мужчины и стал жить с женой половой жизнью. Или другой случай. 57-летней женщине я восстановил месячный, и она забеременела от мужа. Приходила потом ко мне, плакала, а я ее уговаривал аборт не делать. Но она сделала. Что вы едите? Все. Алкоголь принимаете? Люблю когор греческий. Цитаты из настроев Возрождение юности женщины Я вся насквозь наполняюсь огромной неиссякаемой энергией юности. Во мне рождается новорожденно-молодая, новорожденно-юнная, веселая веселая игривая душа. Снова рождается новорожденно-юнная, прекрасное девище тело, В меня постоянным сплошным потоком вливается огромная неиссякаемая энергия новорожденной юности. Я с каждым днем становлюсь энергичней-энергичней, веселей-энергичней. Читать полностью. Возрождение юности мужчины. С Божьей помощью я изо всех сил стараюсь как можно более ярко помнить, чувствовать мою новорожденную, юную, гладкую, крепкую, упругую, красивую кожу. Господи, помоги мне как можно более ярко помнить, чувствовать мое новорожденное, юное, прекрасное телосложение, божественно красивое телосложение, резко впалый, тощий, юный живот, тонкую, юную, красивую талию, быстрые, неутомимые ноги. Быстрые, сильные, красивые, юные руки. С Божьей помощью я изо всех сил стараюсь как можно более ярко помнить, чувствовать свои богатырски сильные, красивые руки. Читать полностью.